и не могла не заметить, что он очень сильно взволнован. Увидев меня, он быстро пошел мне навстречу и притянул к себе. У него было такое состояние, словно со мной должно было что-то случиться, и он боится меня потерять. — Шарль, мы же договорились встретиться с тобой в холле. — Наташа, дело в том, что тебе нельзя в холл. Еще больше разволновался Шарль. — Почему? Что случилось? — Там двое полицейских. Мужик, у которого я взяла часы в ремонт, все-таки заявил на меня в полицию, сразу сообразила я. Но ведь мой отец сегодня провел с ним воспитательную работу, и он даже передо мной извинился. Он здесь ни при чем. Значит, это все-таки тот француз, у которого из кошелька пропали 500 долларов? Наташа, эти двое тут совершенно ни при чем. А что тогда? Все гораздо хуже. А что может быть хуже? Полицейские всем показывают фотографию того самого парня, которому ты ночью села в машину. Они подробно расспрашивают, кто, где и с кем видели его в последний раз. «Это Николай, что ли?» «Ну, я не знаю, как его зовут». «Его зовут Николай. Он представился мне гидом, но на самом деле оказалось, что он никакой не гид, а обычная сволочь, которая торгует живым товаром. Его человеком-то не назовешь. Таких душить надо сразу, как только они рождаются». Я говорил тебе, что очень часто видел, как он знакомился с различными девушками. И говорил, только я не пойму, я-то здесь при чем? А при том, что ищут его убийцу. Кого? Того, кто его убил. Полицейские знают, что это женщина. Шарль помолчал немного и осторожно добавил. «Его нашли мертвым с пробитой головой в том доме, где я тебя нашел». Я посмотрела на Шарля отрешенным взглядом, Прислонилась к стене и стала медленно сползать вниз. Крепкие руки Шарля тут же меня подхватили. Наташа, ты чего, Наташа? Так это же я его убила. Я думала, он просто потерял сознание. Я и есть убийца. Они меня ищут. Хозяин дома видел меня. Он подносил к моему лицу свечку и пытался разглядеть. Но я не думаю, что ему это удалось. Господи, что же теперь будет? Тебе не нужно выходить в холл. А вдруг кто-то видел, как ты садилась к нему в машину? Если ты не против, пойдем подышим на балконе в моем номере. У меня очень большая терраса. Есть шампанское, фрукты. Через несколько минут я очутилась в самом дорогом номере отеля, в котором остановился Шарль. Это был даже не люкс, а самый настоящий президентский номер, состоящий из трех комнат и отличающийся необыкновенной роскошью. Ты остановился один в трех комнатах? как видишь. Так это же огромный номер. Тут можно разместить целую футбольную команду. Я всегда останавливаюсь только в таких номерах. Мы прошли на просторную террасу с видом на море, сели в плетеное кресло рядом друг с другом и некоторое время не могли вымолвить ни слова. Я вспоминала страшную ночь во всех подробностях, закрывала глаза от ужаса и представляла, как я хватаю металлический кувшин и бью им по голове Николая, пытающегося меня задушить. «Шарль, это была самооборона!» — я нарушила молчание первой. «Если бы я не убила его тем кувшином, он бы меня задушил. И даже если бы меня оставили в живых, то посадили бы на цепь, надели наручники и сделали сексуальной рабыней. Я должна была бороться за свою честь и за свою жизнь». «Ты меня понимаешь?» «Конечно. Я только не понимаю, зачем ты вообще туда поехала?» «Но это уже совсем другая история. Меня обманули. Я ехала за одним, а получила совсем другое. Ты веришь, что это была самооборона?» «Я тебе верю. Только в этой стране ты вряд ли кому-то что-то докажешь. Главное, чтобы тебя никто не опознал». «Завтра улетим во Францию. Ты там будешь в безопасности». Я взяла Шарля за руку. «Шарль, а что, если кто-то меня опознает?» Когда я садилась в машину к этому Николаю, рядом с отелем было полно машин с людьми. Ну, На улице уже стемнело, вряд ли кто-то сумел разглядеть твое лицо. «Площадка у отеля прекрасно освещена. Теперь я уже не знаю, полечу с тобой во Францию или нет». А то наденут на меня завтра наручники прямо в аэропорту. Шарль внимательно на меня посмотрел, провел рукой по моим волосам и как-то возбужденно сказал, — Я знаю, что может тебя спасти в этой ситуации. — Что?